Видение длилось не более мига. Впрочем, этого хватило, чтобы Антон понял, насколько опасны анунаки. Намного более опасно, чем а т ц ы Если не Филимы мелкие хищники, несущие ч е л о в е ч е с т в у испытания, то правители являются ангелами смерти. Но ни те, ни другие не имеют права использовать человечество в своих целях. Аркудов моргнул, возвратившись на палубу. Он тряс головой, но глаза не желали подчиняться. Мир по-прежнему заливали насыщенные краски. Кроме обычного спектра ученый видел такие оттенки, которым не смог бы дать название. Видел цвет холодного воздуха, спускающегося с вершины, цвет спокойствия морского дна под цветом волнистого движения моря. Шхуна имела серебристо-бурый оттенок. На палубах и в каютах двигались человекообразные пятна. Это же люди. В них Антон разглядел не только команду, но и несколько притаившихся убийц. У правого борта, прижавшись к волнам, покоилась маленькая надувная лодка с раскаленным оранжевым прямоугольником мотора. Каждое живое существо, даже облезлый кот в трюме, обладало своим неповторимым цветом, но все же имелось некоторое сходство. В пятнах телах людей полковника превалировали насыщенные алые и розовые тона. Враги, расплывчатые, сгобившиеся тени, бледно-желтые, словно разболтанные желтки. Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, на энергетическом уровне восприятия они весьма далеки от людей. Аркудов посмотрел на сражающихся перед собой и с к р ч и л мину. Полковник напоминал переспелую вишню. Его противник выглядел скорее комочком ушной серы, чем двуногим прямоходящим. Внешне они выглядели людьми, но... Два нелюдя, м е р з е й ш и е создания, убью! Одним движением Антон приблизился к ним. Откуда что взялось? зародившись где-то в коленях, поднялась неожиданная сила. Учен ощутил колючую работу нервных окончаний, впрыск адреналина. Мышцы разогрелись, сокращаясь, в горле поднялся атакующий крик. Несясь на соперников, он чувствовал, что может сейчас небрежным движением свалить и девятиэтажный дом. что без труда зашвырнет пудовую гирю на Луну, что затаившееся сумасшествие, умноженное на влияние той от энергии отцов, изменило Аркудова. Он знал это, чувствовал и скорбел по прежнему себе, но вместе с тем его сердце билось в счастливом ритме. Теперь во мне сила, настоящая сила, которая поможет мне победить. Антон врезался в дерущихся и отбросил их, словно бумажных. упасть не позволил. Одной рукой схватил за горло убийцу, а второй полковника за ворот. Взлетая на пике радости и осознания превосходства, а р к у т о в приподнял обоих над палубой. Кинжал, напоровшись р у к о я т ь ю на согнутую ладонь, со звоном канул между перилами. Антон Макушка врезался в переносицу а к в а л а н г и с т а тот булькнул, обмякая. Полковник тоже получил. Антон швырнул его так далеко, насколько мог, в проход на лестницу к верхней палубе. Там Павел Геннадьевич стукнул со спиной в переборку и затих. А теперь потолкуем! Хихикая как сумасшедший, Аркудов схватил убийцу за ногу и подтащил следом за улетевшим полковником. Сейчас ты мне тварь будешь рассказывать про Нунаков, причем красиво, с чувством и со всеми нужными знаками препинания. Он свалил неподвижно е тело рядом со стонущим силовиком и уселся перед ними на к о р т о ч к е Сверхней палубы доносились какая-то возня и стоны. е д в а н т о н поднял голову, новым зрением, спасибо ген модификации, глядя сквозь перекрытие и переборки, раздались выстрелы. Вместе с парой автоматом тяжело з а с т р е к о т а л пулемет, установленный и спрятанный ранее под кипа брезента, рядом с капитанской рубкой. Мимо поручни с тихим стоном пронеслось ч ь е т о тело, кажется одного из парней полковника. Внезапно взрывевшие моторы шхуны заглушили всплеск. Расскажи мне про Анунаков, как можно более выразительно, сказал Аркудов, срывая маску и трепля убийцу по лицу. Иначе в обью тебе морду в затылок. Было непривычно видеть перед собой полупрозрачное человеческое лицо, обросшее густой щетиной. Внутри черепа медленно пульсировало ядовито желтое сияние. присмотревшись, Антон разглядел темно-бурые извилины мозга и даже тонкие кровеносные сосуды. Существо глядело на него двумя узкими щелками, за которыми текли четкие линии зрительных нервов. От такого зрелища начинало м у т и т ь Я жду, рыкнул Антон, встряхивая слабо шевелящегося противника. Рядом постановал полковник. и г и г г и спросил убийца, в голосе явно слышалась вопросительная интонация. Сам Хульхакага шигра сурднамите шамаши -ша Аркудов с детства учил мертвые языки, из-за проблем с памятью в отроческом возрасте много забылось. Однако во время краткого диалога между силовиком и пришельцем он сумел разобрать, что разговаривают на странной смеси шумерского и древнеегипетского. Фраза «шаду и массу» кажется переводилась как к д о б р ы е духи». Слово Игиги предположительно обозначало касту высших богов Шумера Акадского пантеона. Шамашем в Шумере называли защитника справедливости, небесного судью, бога солнца. Больше ничего разобрать не удалось. Химрас, сказал ночной незнакомец, добавил заметным презрением на чистейшем русском языке. Почему ты стал им? Антон замешкался. Что такое Химрас, он не имел понятия. Ну ка, переведи, приказал он пленнику, хватая его за горло и сжимая покрепче. Но диалог не получился. Звуки стрельбы скатились по трапу, усилились. Антон напряг зрение. Стальные переборки вновь превратились на г р о м о ж д е н и е мутноватой слюды. Одного из злоумышленников люди полковника сбросили с настройки, и сейчас он подвывая от боли катался по палубе среди искр автоматных очередей. Еще двое убийц обошли рубку справа. Там на момент атаки стоял только один матрос. Убили часового и завладели пулеметом. Впрочем, пользовались им недолго. Из кубрика выбрались владельцы шхуны. Завязалась короткая перестрелка. Один убийца соскочил через перила вниз, другой свалился, зажимая руками п р о с т р е л е н н ы й живот. Особо жесточенная схватка происходила внизу. У моторного отсека суетились восемь фигур, озаренных внутренним желтым сиянием. У них имелось какое-то приспособление цветом напоминавшее каплю нефти. Защитников было куда меньше, трое бледно розовых силуэтов, прикрывшись пустыми бочками из под горючего, п я т и л и с ь по узкому проходу между выходом на палубу и двигателями. На палубе лежали неподвижные тела, их очертания колебались, цвет постепенно бледнел. Антону п о т р е б о в а л о с ь лишь д о л и секунды, чтобы проанализировать ситуацию и с помощью новых способностей понять. Вскоре н а п а д а в ш и й захватят сердце корабля и установив на нем взрывное устройство, п у с т я т шхуну на морское дно. Это не входило в планы Аркудова. Необходимо было еще о многом узнать, разобраться в схеме работы звеньев правителей, раскрыть секреты н е ф и л и м о в и, конечно же, в первую очередь спасти свою дочь с помощью неожиданного союзника или без него. Полукровка п л е н н й извивался в руках, но вырваться не мог. Тебя стоит казнить вместе с остальными времени, чтобы в с л а с т ь наговориться с убийцей катастрофически не хватало. Подожди здесь! гавннул ему Антон, ударяя головой пришельца в переборку. Тот захрипел и потерял сознание. а р к у д о в у хватило одного взгляда. Полковник тоже надолго вышел из строя. Обессиленный ранами и схваткой, он едва дышал, завалившись н и ч к о м И ты подожди, кивнул Антон с и л о в и к у Скоро я вернусь, и мы еще посекретничаем. Верхнюю палубу уже очистили от диверсантов. Моряки спускались по сходням, ориентируясь на звуки сражения, но не поспевали. Там остался последний защитник, да и тот раненый в бедро. Выругавшись, Аркудов понесся к моторному отсеку. Бежать было легко, ноги не болели, наоборот, точно появились дополнительные мускулы. на энергетическом уровне восприятия Антон чувствовал себя необыкновенно такую свободу он знавал ранее только однажды в глубоком детстве отец посадил его на ч е р т о в о колесона Днепром одного словно считал его взрослым чувство парения когда кабинка замерла на самом верху немного омрачённое колючим страхом сердце с высоты наполняла грудь н а с т о я щ е й звонкожизнью сладкая невесомость тягучий холодок подложечкой свернувшийся в животе восторженный виск, так бывает только в детстве, только раз. хорошо, если это запоминается. на короткий отрезок времени, на миг, о т к л ю ч и л о с ь здравомыслие и другие свойственные взрослому черты характера, вернулось беззаботное мальчишеское счастье. за спиной будто выросли крылья, в руки возник самый прочный непобедимый клинок, а в невозмутимо спокойное лицо Без ума влюбилась бы любая, но обязательно самая-самая красивая и верная девушка. Забыли с ь лишения и опасности, потерялись переживания насчет п л е н н н о й дочери, даже тень планеты Небиру померкла, превратившись в отголосок кошмара. Бежать быстрее ночного бриза, дышать лубже и жарче вулканов, жить на полную катушку, радоваться, пока не придёт конец мирозданию. Как жаль, что конец ему придёт так скоро. По крайней мере на отдельно взятой маленькой планете Земля.